Письмо 309. Леону де Рони, Перевод с французского. 1910 год. Октября 16. -го, Ясная Поляна. Дорогой собрат, я вам буду очень обязан за сообщение, которое вы намереваетесь мне сделать по вопросу о трудах и программе Всемирного Союза, цель которого не может не интересовать меня. Примечание первое. Примите, дорогой собрат, уверение в моем расположении и совершенном уважении. Лев Толстой. Примечание. Леон де Рони, французский писатель, востоковед и этнолог, в письме от 24 октября по новому стилю из Франции ГМТ писал, что давно собирался извести Толстого о существовании Международной ассоциации людей науки, литературы и искусства, который успешно развивает свою деятельность в пяти частях света и многие из комитетов, которые изучают проблемы, близкие Толстому. Конец примечаний. Страница 743.